Ледокол Автор Денис Ушаков «Арктика-9», — говорит станция «Белый мыс». «Смените курс, идёте на мель. Как приняли?» — проговорил спокойно мужчина в тангетку радиостанции. Отпустил её кнопку передачи и сделал большой глоток остывшего кофе. «Арктика-9, я Белый мыс. Смените курс, идёте на мель». — повторил он немного погодя. Мужчина уже несколько минут наблюдал приближение судна к участку малой глубины на экране компьютера, в надежде, что маршрут корабля изменится. Однако тот продолжал двигаться напрямую и без сброса скорости. «Арктика-9, прием!» – обеспокоенно отставил мужчина кружку на край стола. «Саня, слышишь?» – схватил он карманную рацию. «Да, Тёма, чего хотел?» – прошипел динамик в ответ. «Ледокол на мель посадить решили?» – отшутился тот. «Можешь глянуть в бинокль, может, сигналы подают о неисправности. Вдруг случилось чего?» – попросил Артём и продолжил вызывать судно. «Погоди минуту», – сказал Саня и пропал ненадолго. «Слушай», – вновь донеслось из динамика карманной рации. «Они без навигационных огней идут. Дело так ночи, д да о метель начинается. Странно это. Видимо, и вправду приключилось у них чего». «По радио не отвечают», – ответил Артём. «У Макса воздушка на ходу?» – спросил он у товарища, имея в виду СВП. Судно на воздушной подушке. «СВП-то? Ну да». «Возьмите ребят, сгоняйте на ней до ледокола. Надо бы узнать, что у них там творится». «Ладно, т ё но за солярку сам распишешься», – усмехнулся Саня. «Я по спутнику с большой землёй свяжусь. Буду держать их в курсе». Не обращая внимания на комментарий товарища, Артём продолжал ставить задачу. «Как что-то узнаете, доложи». предупредил он и отложил малую рацию, потянувшись к трубке стационарного спутникового телефона. Метель усиливалась, а световой день уже уступил место сумеркам. Снег неустанно барабанил по окнам воздушки, ухудшая обзор. Однако за последние 10 минут Максим, Саня и еще трое полярников уже подобрались вплотную к ледоколу. По к р и н у корабля стало очевидно, что тот уже сел на мель. «Арктика-9!» Вызвал по рации Саня корабль, название которого большими желтыми буквами прочитал на борту. «Слышит кто?» «Никого не видно», – удивился Толя, один из троих полярников, что находились в аэромобиле помимо Сани и Макса. «Экипаж, наверное, ютятся где-то, прячась от холода. Поэтому же на палубах нет никого», – закончил он неуверенно. «Может, там вообще ни души?» – озвучил мнение и Антон, третий полярник. «Поэтому ни света, ни людей на борту. «Давай ближе к носовой части. Посмотрим, есть ли кто на мостике», — обратился Саня к Максу, всматриваясь сквозь снежную пелену в безлюдный силуэт ледокола. Бортовой прожектор аэромобиля, управляемый Толей, рыскал световым пучком по судну, высвечивая пустующие палубы. С одной стороны, это помогало разглядеть хоть что-то, а с другой — еще больше мешало, так как свет, отраженный от нескончаемо падающего снега, мешал все больше. т и к а 9 есть кто на борту?» Из громкоговорителя на корпусе с п п раздался голос Макса, подхваченный и разносимый ветром в сторону корабля. «Наверное, из-за метели не слышат», – предположил он, уже обращаясь к мужикам в кабине. «Тут веревка же где-то была», – поинтересовался Саня. «Да, есть», – ответил Макс с вопросительным взглядом. «Давай тогда к корме, там борт самый низкий. Попробуем подняться», – скомандовал Саня и поднес рацию к лицу. Стал он вызывать станцию «Белый мыс». «Как слышишь?» «Что вас?» Прерывисто и еле разборчиво донеслось из динамика рации сквозь щелчки и треск. «Да черт разберет», — ответил Саня. «Подняться на борт попробуем». «Как принял?» Рация же в ответ не выдавала ничего, кроме шумящего шелеста, пустого эфира и помех. «Там кто-то есть!» — воскликнул оживленно Антон, показывая пальцем на одну из палуб. Толя оперативно направил прожектор на указанное товарищем место, однако никого там не застал. «Там точно кто-то был?» – удивился Антон. «Сто процентов!» – пытался он убедить товарищей, понимая, что лишь он один что-то заметил. «Да ладно, может показалось», – предположил Толя. «А может не показалось?» – на полном серьезе спросил он в ответ. «Ну темно, всякое может быть», – предположил Никита. «Есть кто на борту корабля?» Вновь воспользовался Макс громкоговорителем с надеждой, прерывая бессмысленную полемику полярников. «Как думаете, сколько человек должно быть на борту?» – спросил Никита. «Для ледокола такого размера не меньше сотни человек», – ответил Толя задумчиво. «И где же они все?» Антон растерянно озвучил мысли, что безмолвно витали в воздухе. Связаться со станцией так и не получилось, да и с корабля по-прежнему никто не отвечал. Макс подогнал судно на воздушной подушке вплотную ледоколу и остался в кабине, пытаясь связаться с базой. Остальные же, прокинув верёвку, поднялись на верхнюю палубу ледокола, прихватив с собой несколько охотничьих ружей. Так сказать, для самоуспокоения. Метель бушевала вдоволь, засыпая снегом все углы и накидывая сугробы, заглушая голоса мужчин. Безрезультатно попытавшись общаться друг с другом криком, они быстро перешли к жестам. и спешно направились к рулевой рубке, освещая путь налобными и ручными фонарями. Там они надеялись воспользоваться радиорубкой и связаться с Белым мысом, так как сигнал радиостанции СВП в такую сильную пургу не пробивался. «Что здесь произошло?» Пытаясь скрыть испуг, спросил Антон, последним заходя в рулевую, осматривая выбитые окна и окружающую обстановку. Вся аппаратура оказалась обильно засыпана снегом, а экраны не подавали признаков жизни. Саня пробежался пальцами по панели с различными кнопками и подергал за некоторые рычаги. «Ты чего делаешь?» – возмутился с опаской Толя. «Не парься, все обесточено», – успокоил его Никита, тщетно добиваясь от трубки внутренней корабельной связи хоть какой-то реакции на нажатие кнопок. «Здесь намело снега», – сказал Толя. Пока шли по верхней палубе, я присматривался и в снегу следов не заметил. В рулевой тоже снег нетронутый. «Значит, если тут кто и был, то уже давненько». «Что же такого могло здесь случиться?» Пораженно пробубнил себе под нос Антон. «На корме есть площадка под вертолет, но вертолета не было». «Может, люди эвакуировались?» Продолжил искать логическое объяснение т о л я х о ч е ш ь сказать, что на одной вертушке улетела сразу вся команда корабля?» Усмехнулся Саня. «Ну, за несколько ходок на другое судно эвакуировались». «А что?» «Могли бы», — ответил Толя. «Тогда почему они судно бросили?» — озвучил резонный вопрос Саня. «Давайте разделимся», — предложил он после того, как ответа не последовало. «Проверим каюты и машинное отделение. Там могут быть люди, если они здесь были и пытались спастись от холода. Идеи, возражения...» «Собака?» — удивился Никита, услышав лай, что еле доносился с нижней палубы. «Кажется, да», – оживился Саня, направляясь вдоль стены, пригнувшись и прислушиваясь. «Возможно, нас почуяла и зовет на помощь. А может, просто лает без конца», – высказался Антон. «То, что она там, еще ничего не значит». «А если с ней люди, им нужна помощь», – повернулся к нему Саня. «Возьмешь такой грех на душу?» «Ты меня не стыди». «Что-то здесь неладное», – возмутился Антон в ответ. «Нужно валить отсюда, по-добру, по-здорову!» Внезапно осмелев, решительно закончил он. «Правильно!» — резво согласился Толя. «Пусть кто тут за всё ответственный, тот и разбирается. У нас ещё две недели вахты и домой. А здесь какая-то чертовщина творится. Ой, не наше это дело!» «Никита, что думаешь?» — спросил Саня с интересом. «Если бы я был внизу с этой собакой, то надеялся бы, что вы за мной придёте». Озвучил ему свое мнение товарищ. «Макс, прием», – вызвал Саня по рации. «Как слышишь?», – повторил он. Ответа не последовало. «Может, кто-то глушит сигнал?», – задумался Толя. «Что за воспаленный бред?», – сморщился Саня. «Вы можете идти поискать собаку, а я пойду свяжусь с Максом. И когда вы удостоверитесь, что там никого нет, мы будем готовы уматывать отсюда», – предложил уверенно Антон. пристально глядя Санни прямо в глаза. «Я с ним пойду», – вызвался Толя, приблизившись к Антону. «Не мне вас судить, мужики. Так и сделаем. Мы с Никитой спустимся до собаки», – подытожил Саня, глядя на товарища. «А вы давайте к Максу», – закончил он, получив утвердительный кивок от Никиты. «Добро», – Антона словно отпустило, и он немного расслабился. «Не задерживайтесь и будьте осторожны». Закончил он, разворачиваясь к выходу, еще крепче сжимая винтовку в правой руке. Оказавшись на верхней палубе и добравшись до кормы, парни удивились тому, что у судна на воздушной подушке не работают ни фары, ни внешний прожектор, ни даже освещение кабины. Силуэт СВП еле читался сквозь снежную пургу даже с расстояния в пару десятков метров. «Макс!» Гаркнул Антон в рацию в надежде перекричать бушующую метель. «Макс!» — повторил он еще пару раз, когда ответа не последовало. Пройдя еще несколько метров до лестницы, ведущей вниз к корме, Антон навел луч ручного фонаря на СВП, скинул ружье и прильнул к его оптическому прицелу. То, что он увидел, повергло его не просто в шок, а в настоящий ужас. Кабина судна на воздушной подушке оказалась вмята внутрь, а металл был надорван в нескольких местах. Водительская дверь вырвана с корнем и лежала в сугробе, запорошенная снегом, на котором еще виднелись темные пятна, словно кто-то разлил машинное масло. Однако, направив туда луч фонаря и хорошенько приглядевшись, Антон понял, что это было не масло. были пятна крови, обильно разбрызганные по снежному покрову вокруг автомобиля. «Толян, ты это видишь?» – испуганно выкрикнул он, повернувшись к товарищу, который буквально секунду назад стоял рядом, но там никого не оказалось. В панике, озираясь по сторонам и нервно размахивая винтовкой, куда ни попадя, Антон изо всех сил кричал и звал Толю, так как нигде не мог его найти. Через несколько секунд спохватившись, Он сорвался с места и спешно направился обратно к рулевой рубке, надеясь догнать Саню с Никитой. Достав рацию, зажав кнопку передачи и поднеся устройство к лицу, Антон собрался их вызвать, но не успел. Нечто неведомое схватило и одернуло его с невероятной силой и скоростью, мгновенно утащив за собой в белую снежную мглу. Крик бедолаги также стремительно растворился в гудящих завываниях бушующего ветра в ночной тьме. Он даже не успел воспользоваться охотничьим ружьем, что прежде крепко сжимал в руке. Так оно и рухнуло без дела на холодную и заснеженную палубу. «Есть кто живой?» – кричал Саня, продвигаясь по узким коридорам корабля, по стенам которых тянулись нескончаемые трубы. и местами торчащие из них вентили с распределительными коробами коммуникаций. «Если бы здесь был кто, нам бы уже ответили», – расстроенно сказал Никита. «Люди могут не услышать, зато хоть собака будет знать, что мы приближаемся», – парировал Саня, продолжая в том же духе, когда рация вдруг зашипела, словно кто-то пытался связаться, но через несколько мгновений вновь утихла. «Есть кто? Прием!» Обратился к неизвестному абоненту Саня, но ответа не последовало. «Толя, Антон, прием!» – настойчиво продолжал он, по-прежнему безрезультатно. «Может, Толян был прав?» – вдумчиво высказал опасение Никита. «Поэтому и связи нет». «Что, кто-то глушит сигнал?» – удивился Саня. «Ну, допустим». «Тогда первый же вопрос. Зачем?» «Понятия не имею». «В том-то и дело. Нелогично же. Зачем глушить сигнал на пустом судне? Может, стоит вернуться?» Никита переменился в лице, явно чего-то опасаясь. «Антон, похоже, и к тебе в голову залез», — удивился Саня столь быстрым переменам в настрое товарища. «Псина это, может, и не зовет никого, чтобы людей спасти. Если бы она была рядом со мной все это время и так без остановки лаяла, я бы ее уже давно пристрелил». «Кстати, а л а и переключил внимание Саня, — «собака приближается», — остановился он, прислушиваясь. Помимо гавканья, из-за дальнего поворота стал доноситься какой-то металлический скрежет, что спешно приближался и уже звонко доносился до ушей. Парни застыли, с опаской направив лучи фонарей к дальней стене, чтобы увидеть псину, как только та покажется. И показалось. Неведомая тварь, в существовании которой невозможно поверить. Но глаза не обманывали. Огромное, отвратительное существо с головой немецкой овчарки, что застыло в жуткой гримасе с открытой пастью, из которой доносился лай, производимый явно не собакой, но чем-то отлично ее имитирующим. Жуткое зрелище предстало взору, омерзительно склизкое червеобразное тело блестело в лучах фонарей, всю эту органическую массу тянули за собой щупальца, когтями в г р ы з а ю щ и м с я в металлические стены и оставляющие вмятины и разрывы, издавая тот самый металлический скрежет. Обилие слизи уменьшало трение по полу, и это нечто стремительно приближалось. Из-за цепенения и шока, в который провалился Никита, его выдернул прогремевший звонким эхом выстрел винтовки, направленный на неведомую тварь. Саня быстро передернул затворный механизм, высвобождая оружие от с т р е л е н н ы е гильзы и загоняя свежий патрон в потеплевший ствол. Следом прогремел второй выстрел, что в узких металлических коридорах резко вдарил по ушам, заставив прийти в себя и осознать всю опасность ситуации. Никита вскинул ружье и выстрелил. Тварь остановилась, подтянув тело и щупальца. Собрав их в клубок и хрипло прошипев непонятные звуки, сделав это скорее от неожиданности, чем из-за полученного урона. «Валим!» — ринулся прочь Саня, схватив Никиту за плечо и потянув за собой. Парни бросились прочь, устремившись в сторону рулевой рубки. в надежде оттуда попасть к Максу и остальным, чтобы убраться с ледокола как можно быстрее. Никита перезарядил винтовку и на ходу направил ее назад на вытянутой руке, но не ожидал, что нечто подобралось уже совсем близко и одним мимолетным движением оторвало вытянутую руку, не дав сделать выстрел. Другая щупальца догнала в спину и пронзила грудную клетку насквозь, притянув тело жертвы к себе. На полном ходу, навалившись всем своим весом сверху, монстр впечатал несчастного в пол. Вновь раздался лай собаки, только на этот раз искаженный, жуткий и мерзкий, вызывающий первобытное отвращение. Краем глаза Саня заметил и понял, что у Никиты не было шансов. Но теперь, когда тварь замедлилась, этот шанс появился у него — Саня захлопнул ближайшую металлическую дверь, чтобы выиграть еще времени, и кинулся на лестницу к рубке. Когда монструозная псина с легкостью пробилась к лестнице, вырвав перегородку как лист бумаги, запыхавшийся Саня уже выбегал в рулевую. Он надеялся, что в царившей снаружи пурге монстр потеряет его из виду, и он успеет добраться до мужиков. А там в несколько ружей они смогут справиться с этой тварью. Точно смогут. Без сомнений. Должны. На улице уже полноправно опустилась ночь. Метель бушевала яростно, занеся снегом из с у д н о на воздушной подушке и верхнюю палубу застрявшего ледокола. Из дверей и оконных проемов, ведущих в рулевую рубку, донеслись несколько выстрелов, вспышки которых на мгновение осветили промерзшее помещение и часть прилегающей к нему палубы. Вот только хлопки были единственным, что вырвалось наружу. Их звуки мгновенно подхватило и р а с т е р з а л а вьюга, растворив последовавшее эхо в снежной метели. Безлюдный силуэт массивного судна вновь перестал подавать признаки жизни».